Итак, Лёшек, радость моя, иди к ментам или сам расскажешь, что ты сделал вчера. И подружку успокой. Магда отошла к двери. Если я уйду, то разговора не выйдет. Точнее, выйдет, но не со мной. А, следовательно, вряд ли он будет лёгким для тебя. Но не надо. Наденька, успокойся. Наденька, пожалуйста. Магдочка, магдочка, это не я. Я не убивал. Я просто, я не знаю. Я не помню, магдочка. А вот это уже что-то новенькое. Он не помнит. Он пьян был, теперь Наденька говорила почти спокойно. Я его пьяным нашла и домой проводила. Из жалости. Лёшек радостно закивал. Что ж, подобная история вполне вписывалась в его привычки, но вот чтобы ему об этом рассказали, даже во время самых своих глухих запоев, Лёшек всегда точно помнил, где он был, с кем и о чём разговаривал. Она меня привела и Я вышел из дому. Я ненадолго вышел. За добавкой пошёл. Магда попыталась унять дрожь в руках. Что ж, подобный финт тоже весьма влёшуковом духе. Магдочка, значит, пошёл. И что потом? Ничего. Я не помню. На меня, наверное, напали. Да, да, да. Он словно зацепился за эту догадку. Да, напали. Я вспомнил. Магдочка, я вспомнил. Это был он. Он нас нашёл, выследил. Кто? Нет, нет, нет. Лёшек другое имя зовёт. Лёжик алкоголик, Лёжик соврёт о чём угодно, лишь бы отвязаться от неё. Да, Магда, ты правильно поняла. На испитой, небритой, мятой Лёжиковой физии возникла хищная улыбка. Он меня нашёл. Он спрашивал про тебя. Он искал тебя. Он очень сильно разозлился. Неправда. Он не нашёл бы, не сумел бы. Он в прошлом. Он Он здесь, Магда, и теперь всё изменится. Новые ну психи. Наденька перебралась с пола на кровать. Оба ненормальные. Лёшек, а у тебя куриво осталось?